Зимою в избе тепло, но летом в иных городах бывало очень холодно. Наступит весна, проглянет несколько теплых дней, по городу и посаду, саду уже ходят берючи и кричат. Заказано накрепко, чтобы изб и мылин никто не топил. Вечером поздно с огнем никто не ходил и не сидел. А для хлебного печенья и где есть варить, поделайте печи в огородах.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 Нет ни одного каменщика и кирпичника, все выгнаны в Москву на работу городовые и царские. Нищей сварись, ни хлеба испечь негде, и от той стужи, и от хлебной нужи расходятся люди от своих домов, живут по властям и деревням. Среди дворов с нехитрым строением, избами, плетями виднеются церкви, вообще тоже нехитрого строения. и каменные, но больше деревянные, подле церквей дома священников и притча.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 а церковников мне без мирского ведома одному не принимать и не отказывать. А буди я против всей записи в чем-нибудь не устаю, им, прихожанам, с докладу архиерея, мне от церкви и от церковного места отказать». Подобные записи объясняются жалобами, что священники подбирали церковников под свою руку и церковную казну называли своею. При церквах же находились богодельни или дома нищих братьи. Около каждой церкви кладбище, в конце города – убогий дом, где хранили тела казненных смертью преступников, людей, умерших в государевой опале, также опившихся самоубийц, утопленников. Воевода въезжает в город. Старый воевода сдает ему крепостное строение, здание, оружие, запасы, деньги, бумаги. Новый воевода пересматривает все по описям, считает по приходным и расходным книгам, проверяет списки служилых, посадских и желецких людей их детей, и братьев и племянников, которые в возрасте, соседей и захребетников. Воевода привез с собой длинный царский наказ, где исчислены все его обязанности, как он должен промышлять государевым делом, смотреть, чтобы все государево было цело, чтобы везде были сторожа. Беречь накрепко, чтобы в городе и уезде не было разбоя, воровства, убийства, бою, грабежа, кормчества, распутства. Кто объявится в этих преступлениях, того брать и посыску наказывать. Воеводы судят и во всех гражданских делах. Воеводы смотрят, чтобы все доходы государевы доставлялись сполна с города, из уезда. Вторым лицом, после воевода был губный староста, ведавший дела уголовные.